16 июня. Колыбель открытий. 16 июня 1874 года в Кембридже, старейшем университете Англии, произошло торжественное открытие Кавендишской лаборатории. Вот уже более ста лет эта лаборатория привлекает лучших молодых физиков. Она была построена на средства герцога деванширского Вильяма Кавендиша, наследника знаменитого Генри Кавендиша. В красивом трехэтажном здании имеются лаборатории и лекционные аудитории. Все лабораторные столы крепятся на балках, не связанных с полом, что позволяет проводить очень тонкие эксперименты, не опасаясь сотрясений. Первым руководителем лаборатории был Максвелл. Он посвятил последние годы своей жизни и становлению этого учебно-научного центра. Сначала лаборатория использовалась лишь как учебная база для подготовки физиков-экспериментаторов. Но уже в первой половине XX века она стала одним из мировых центров экспериментальной физики, биологии и других фундаментальных исследований. Здесь были открыты электрон 1897 и нейтрон 1932. Впервые расщеплено атомное ядро, 1919. созданные камера Вильсона, 1912. Масс-спектрограф, 1913. Линейный ускоритель, 1932. Предложена модель структуры ДНК, 1953. Своим примером здесь учили молодых физиков Ролей, Томпсон, Резерфорд и Брэк. Лучшим научным работникам кавендишской лаборатории на три года присуждается стипендия имени Максвелла. Эту очень почетную стипендию получал и советский физик Петр Леонидович Капица, который 13 лет стажировался в Кембридже. Физика — прежде всего живое творение рук и мозга, которое передается более примером, чем зубрежкой. Пиппорт — традиция Кавендиши. 17 июня. Четвертое состояние материи. 17 июня 1832 года родился Уильям Крукс, английский физик и химик, а также президент Британского общества психических исследований. Умер в 1919. Уильям Крукс, изучая электрический разряд в трубках с разреженным воздухом, писал Явления в откачанных трубках открывают для физической науки новый мир, в котором материя может существовать в четвертом состоянии. Мы называем теперь это состояние плазмой. Плазма — это газ, состоящий из ионов и электронов. Какое из состояний материи наиболее характерно для Вселенной? Ответ звучит неожиданно. Это плазма. Мы проживаем на одном из твердых островков в мире, где 99% массы составляет плазма. Солнце, звезды, межзвездная и межпланетная среда. На поверхности Земли в естественных условиях плазма — редкий гость, появляющийся лишь при вспышках молний. Шаровые молнии и полярные сияния — это тоже виды плазмы. В 20 веке научились создавать плазму и использовать ее в газоразрядных лампах, освещающих улицы и витрины, в лазерах, дуге электросварки и других устройствах. Наконец, решающую роль плазма должна сыграть во владении энергией управляемого термоядерного синтеза, который может в будущем стать для нас практически неисчерпаемым источником энергии. Уильям Крукс был первым в мире ученым, который с помощью женщины-спирита Флорин Кук неоднократно вызывал для научных экспериментов призрак, который представился как Кэти Кинг, родная дочь главаря банды морских пиратов Джона Кинга. Личность историкам известная. При этом присутствовали десятки свидетелей, а также фотографы и художники. 18 июня. Первая женщина в космосе. 16-19 июня 1963 года Валентина Терешкова первая из женщин в мире совершила полет в космос на корабле Восток 6, облетев 48 раз вокруг Земли. Легенда о космической Золушке облетела всю планету. Простая девушка из крестьянской семьи, которая после окончания вечерней школы рабочей молодежи трудилась на отказской фабрике и занималась парашютным спортом в аэроклубе, взлетела к звездам. Почти трое суток на орбите дались ей нелегко. Кабину «Востока» сами конструкторы называли между собой консервной банкой. Она была настолько тесной, что космонавт, облаченный в скафандр, с трудом мог там шевелиться. Почти непрерывно Валентину тошнило и рвало, но на землю шли доклады «Я, чайка, полет проходит нормально». Приземление тоже оказалось отнюдь некомфортным. На высоте 7 километров она катапультировалась, при этом ударившись головой о шлем. Внизу было озеро. Подумала «Господи, послали одну женщину, и надо же будет угодить в воду». Но сильный ветер перенес через озеро приземлилась с большущим синяком на щеке и виске почти в бессознательном состоянии. Ее срочно переправили в госпиталь в Москву. Лишь к вечеру врачи сообщили, что жизнь и здоровье Терешковой вне опасности. На следующий день сделали постановочную съемку для кинохроники. Терешкову посадили в аппарат, засняли статистов, бегущих к нему. Потом один из них открыл крышку аппарата. Терешкова сидела внутри веселая, улыбающаяся. Таким и увидел Терешкову весь мир. Учитель. Чем планета отличается от звезды? Ученик. Планета круглая, а звезда — остроугольная. 19 июня. Как Эротосфен измерил Землю? 19 июня 240 года до нашей эры в день летнего солнцестояния греческий ученый Эратосфен 276-194 годы до нашей эры впервые вычислил радиус Земли. Эратосфен друг Архимеда греческий математик, астроном и географ выбрал для своего измерения дугу меридиана, на которой лежат греческий город Александрия и египетский город Асуан. Из рассказов купцов, сопровождавших свои караваны, Эратосфен узнал, что путь между Асуаном и Александрией лежит в направлении полуденной тени, то есть по меридиану. По скорости движения караванов и времени перехода он вычислил расстояние между городами — 5000 стадий. Ему было также известно, что в Асуане во время летнего солнцестояния в полдень можно видеть изображение солнца в глубоких колодцах. Это означает, что Солнце достигает там в это время зенита, то есть город лежит на экваторе. Чтобы вычислить широту Александрии, Эратосфен измерил длину тени от вертикального шеста в полдень для солнцестояния. По отношению длины тени к длине шеста он определил широту. 7 градусов 12 минут. Это примерно 1,5 часть окружности меридиана. Значит, длина всего меридиана равна 250 тысячам стадий, а радиус Земли — около 40 тысяч стадий. К несчастью, точная длина египетской стадии сейчас неизвестна, поэтому о точности этого первого измерения размера Земли мы не можем строго судить. В любом случае, полученный ортосфеном результат отличается от правильного не более чем на 5%. А придуманный им метод применяют до сих пор. Два тысячелетия все географы и астрономы пользовались его результатами. Только в конце XVIII века Земля была измерена более точно. 20 июня. Менделеев. Не только химик. 20 июня 1893 года в Петербурге открыта основанная Дмитрием Менделеевым главная палата мер и весов. Уже к началу XX века его усилиями была создана национальная эталонная база мирового уровня. Дмитрий Менделеев, 1869-1907, был 17-м последним ребенком в большой семье. Сам он был дважды женат, у него было трое сыновей и две дочери. Его дочь Люба была замужем за великим поэтом Александром Блоком. Блок в своем письме Любе писал, Твой папа вот какой, он давно все знает, что бывает на свете, во все проник, не укрывается от него ничего. Его знание самое полное, оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. При нем вовсе не страшно, но всегда неспокойно. Это от того, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков. Современники говорили, что этот великий ученый создал свою жизнь как произведение искусства. В 1906 году Менделеева выдвигали на Нобелевскую премию, но получил премию не создатель гениальной классификации элементов, а французский химик Муассан, открывший один элемент втор. А через год Дмитрия Ивановича не стало. В честь Менделеева назван 101-й химический элемент — Менделевий. Менделеев, кроме химии, физики, метрологии, воздухоплавания, экономики, метеорологии, сельского хозяйства и народного просвещения, занимался также переплетным делом и изготовлением чемоданов. Однажды он покупал в лавке материалы. «Кто это?» – спросили лавочника. «Неужели не знаете?» – удивился тот. «Известный чемоданных дел мастер Менделеев». Дмитрий Иванович был очень польщен этой характеристикой. 21 июня. Начало космического туризма. 21 июня 2004 года впервые вышел в космос первый частный управляемый космический корабль многоразового использования SpaceShipOne, One космический корабль «Один». Похоже, не за горами время, когда вы сможете купить билет и полететь в космос на экскурсию. Началось с того, что у американского бизнесмена Питера Диамандиса возникла идея создать призовой фонд как стимул для реализации безумных проектов. И в 1995 году фонд x Prize был учрежден. Первый приз был объявлен за построение частного космического аппарата, способного доставить человека в ближайший космос. К концу 2003 года за приз 10 миллионов долларов боролись 26 компаний. Выиграл SpaceShipOne. На его разработку и строительство было потрачено вдвое больше призовой суммы. Сначала корабль поднимается на высоту около 14 километров при помощи специального самолета. Затем он отделяется и включается ракетный двигатель. Он приводит корабль почти в вертикальное положение и ускоряет его в течение 70-80 секунд. На этом этапе корабль достигает высоты примерно 50 километров. Такую же высоту он набирает еще, двигаясь по инерции по параболической траектории. В космосе корабль находится около трех минут. Вблизи верхней точки траектории корабль складывает крылья и хвост, помогая входу в атмосферу. На высоте 17 километров он снова распускает крылья и планирует до посадки. На смену SpaceShipOne One пришли другие корабли. 30 мая 2020 года в свой первый полет на МКС отправился новый коммерческий многоразовый корабль Crew Dragon. Скоро и мы с вами сможем полететь на Международную космическую станцию на частных пилотируемых кораблях. 22 июня. 22 июня 1978 года был открыт спутник Плутона — Харон. Плутон и Харон разделяют расстояние, равное 8 диаметрам Плутона. Харон всего лишь вдвое меньше Плутона по размеру и восемь раз уступает ему по массе. Оба тела обращаются друг вокруг друга с периодом около шести суток, причем они постоянно обращены друг к другу одними и теми же сторонами. Огромная удаленность этих тел не позволяет увидеть в наземные телескопы их диски и точно определить размеры по фотографиям. Измерить Харон помогло редкое событие. 5 июля 2005 года хорон закрыл собой слабенькую звезду. Астрономы называют такое явление покрытием звезды. Зная скорость движения Харона и измерив длительность затмения звезды, удалось очень точно определить диаметр Харона. 1207 плюс-минус 2 километра. Кроме того, в моменты начала и конца затмения, судя по тому, насколько резко пропадает или появляется свет звезды, можно выявить наличие атмосферы у затмевающего тела, даже очень разреженной. Оказалось, что атмосфера у Харона совершенно отсутствует, в отличие от Плутона, у которого атмосфера имеется, хотя и сильно разреженная. Новые данные о Плутоне и Хароне мы получили благодаря межпланетной станции «Новый горизонт», которая добралась до этих далеких тел в 2015 году и сделала фотографии с близкого расстояния. После 2005 года у Плутона было открыто еще четыре спутника, но все они гораздо меньше Харона. Это булыжники неправильной формы длиной от 7 до 54 километров. Плутон – бог подземного царства в греческой мифологии, а спутник планеты назвали Хароном в честь перевозчика душ мертвых через реку Стикс. 23 июня. Физические развлечения. Дырявая ладонь. Это очень простая, но эффектная зрительная иллюзия. Для начала не поленитесь определить, какой глаз у вас ведущий. Закройте правый глаз и посмотрите левым на свой поднятый палец на расстоянии вытянутой руки. Теперь откройте правый глаз. Палец скачком переместился? Значит, правый глаз у вас главнее. Повторите ту же операцию, закрыв сначала левый глаз. Вы увидите, что после открывания левого глаза палец остался на месте. Теперь, собственно, фокус. Сворачиваем лист бумаги в трубочку и приставляем ее правой, главной рукой, к правому глазу. Раскрытую ладонь левой руки держим напротив левого глаза у дальнего края трубки, почти касаясь ее. Смотрим с помощью этой конструкции вдаль, например, в окно, и видим сквозь круглое отверстие в ладони далекий пейзаж. Причина иллюзии проста. Глаза всегда устанавливаются на одно и то же расстояние, в этом опыте — на далекое. Дальний пейзаж, четко видимый правым глазом через трубку, совмещается в мозгу с изображением ладони, смутно видимой левым. А в итоге кажется, что мы видим пейзаж сквозь дыру в ладони. Итак, видение — это совместное действие глаз и мозга. Наше сознание, трактуя оптические сигналы, воссоздает представление о видимом. Чаще правильное, но иногда и ошибочное. В данном случае мозг полностью подавляет изображение центральной части ладони, сквозь которую видны далекие предметы. Резерфорд демонстрировал слушателям распад радио. Экран то светился, то темнел. «Теперь вы видите», — сказал Резерфорд, — «что ничего не видно. А почему ничего не видно, вы сейчас увидите». 24 июня. НЛО. 24 июня 1947 года американец Кеннет Арнольд во время полета на своем небольшом самолете увидел в воздухе 9 похожих на плоские диски объектов, которые летели строем со скоростью около 2700 км в час. После публикации сенсационного сообщения Арнольда, в котором впервые появился термин «летающая тарелка», началась погоня за неопознанными летающими объектами, сокращенно НЛО. За НЛО часто принимают астрономические и атмосферные явления, а также аэростаты, ракеты, спутники. Мало кто знает, например, что бывают аэростаты с оболочками в форме линзы, а иногда запускают связки из десятков воздушных шаров. Появление в сумерках такой цепочки, посвеченной опустившимся за горизонт Солнцем, выглядит впечатляюще. И все же некоторые явления пока не поддаются расшифровке. Рассказ космонавта Гречка «Я выглянул в иллюминатор и увидел, что нас преследуют тарелки. Причем они идут четким строем, и иногда на них заметны даже красные отблески. Я говорю Юрию Романенко, смотри, летят». Он улыбнулся и ответил, что это просто пылинки, которые отделились от обшивки станции во время коррекции. Так как в космосе невозможно определить расстояние, то нам кажется, что объекты находятся далеко, на самом же деле пылинки у иллюминатора. Когда к нам в гости прилетели другие космонавты, у меня появилась идея их разыграть. Я постучал пальцем по иллюминатору и отлетело 8 пылинок позвал гостей и показал им НЛО, заметив, что сейчас они не опасны, преследуют нас, но не атакуют. Гречка не стала раскрывать секрет сразу, а на земле секретная информация просочилась, и пошли слухи. 25 июня. Удивительное вещество – вода. 25 июня 1783 года французский химик Антуан Луазье 1743-1794 сообщил, что вода — это соединение водорода и кислорода. «Тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое», — обращался к воде Антуан де Сент-Экзюпери. И сегодня вода не перестает удивлять ученых. Почти все ее физические свойства — исключение в природе. Это объясняется особого рода взаимодействием молекул воды. Каждый из атомов водорода одной молекулы оттягивает к себе электроны атомов кислорода в соседних молекулах. За счет такой водородной связи молекулы объединяются в сложные агрегаты, размеры которых гораздо больше размеров одной молекулы. Лед имеет рыхлую сетчатую структуру, в которой остается много свободного объема. При плавлении его сетчатая структура частично сохраняется. Молекулы в талой воде образуют сложные агрегаты, сохраняющие свойства льда. При нагревании часть агрегатов распадается, их размеры становятся меньше, поэтому вода уплотняется. Самой плотной она бывает при 4 градусах Цельсия. Зимой вода с температурой 4 градуса Цельсия опускается на дно, а сверху остается более холодная вода и лед, и перемешивание конвекция, прекращается. Благодаря этому свойству воды ее обитатели живут зимой на дне глубоких водоемов. Эта же особенность молекулярного строения воды объясняет рекордно большое значение ее теплоемкости, теплоты плавления и парообразования. На экваторе вода поглощает огромное количество солнечного тепла и переносит морскими течениями в холодные широты. Тепло, выделяющееся при замерзании воды, задерживает наступление зимних холодов. Вода — это великий распределитель тепла по Земле. 26 июня. Король физики викторианской эпохи. 26 июня 1824 года родился Уильям Томпсон, позднее лорд Кельвин, один из основателей термодинамики. Умер в 1907. Именно Томпсон предложил абсолютную шкалу температур. В его честь названа единица ее измерения, Кельвин. Ему принадлежит одна из формулировок второго закона термодинамики о невозможности полного превращения теплоты в работу в циклическом процессе. Томпсон развил учение о сохранении энергии и ввел понятие кинетической и потенциальной энергии. Разрабатывая теорию электромагнитных колебаний, он вывел формулу для расчета периода колебаний, формулу Томпсона. Он оценил возраст Земли, а также конструировал приборы и принимал заметное участие в прокладке первого трансатлантического телеграфного кабеля. Уже в десятилетнем возрасте он поступил в университет Глазго. Когда затем стал студентом Кембриджа, один из профессоров говорил своему коллеге, «Вы и я годимся только на то, чтобы подчищать опечатки в его работах». В 22 года Томпсон стал профессором, в 27 был избран членом королевского общества, 42 посвящен в рыцари. За научные заслуги Томпсон получил звание Пэра и титул лорда Кельвина. Авторитет его в научном мире был огромен. Томпсон создал морской компас с компенсацией магнетизма железного корпуса судна. Сначала Адмиралтейство отнеслось к изобретению скептически, опасаясь, что компас слишком нежный и наверняка очень хрупкий. В ответ Томпсон швырнул компас в комнату, где заседала комиссия. Компас не повредился. Затем он швырнул в комнату стандартный компас, и тот не выдержал броска. Новый компас был принят на вооружение всего флота. 27 июня. Что же лучше, ТЭС или АЭС? 27 июня 1954 года в Обнинске, под Москвой, введена в строй первая в мире атомная электростанция. ТЭС, тепловая электростанция, преобразует внутреннюю энергию ископаемого органического топлива, каменного угля, нефти или газа, в электрическую. АЭС — это атомная электростанция. Там вместо органического топлива для получения тепла используется ядерное. Теплота в ядерном реакторе выделяется за счет управляемого самопроизвольного деления ядер урана. Многие думают, что атомные электростанции приводят к радиоактивному загрязнению окружающей среды. Но это не так. При безаварийной работе выбросы АЭС содержат значительно меньше радиоактивных веществ, чем выбросы ТЭС, работающих на каменном угле ведь в нем содержатся радиоактивные уран и торий, поэтому зольные отвалы ТЭС и выбрасываемый ими в атмосферу дым радиоактивны. Во Франции есть месторождение каменного угля с содержанием радиоактивных элементов до 3,9 кг на тонну. Отчасти этим объясняется тот факт, что около 80% электроэнергии во Франции вырабатывается на АЭС. Они имеют еще ряд достоинств по сравнению с ТЭС. Атомная электростанция не потребляет кислород, не выделяет окислы углерода, серы, азота и другие токсичные вещества. Сама по себе АЭС — это одно из самых чистых современных производств. Радиоактивное загрязнение среды связано в основном с урановыми рудниками и обогатительными фабриками, перерабатывающими урановую руду. В процессе этой переработки образуется много долгоживущих радиоактивных отходов, требующих грамотного захоронения. Зато аварии на АЭС опасны чрезвычайно. 28 июня. Женщина-физик, Нобелевский лауреат. 28 июня 1906 года родилась Мария Гепперт Майер, лауреат Нобелевской премии по физике 1963 года. Умерла в 1972. Годы учебы Марии Гепперт в Геттингенском университете — это годы рождения квантовой механики. Она находилась в самом эпицентре новой физики рядом с ее творцами. Получив докторскую степень и выйдя замуж за американского химика Джозефа Майера, Мария уехала с мужем в США. Муж стал профессором, Мария же, несмотря на докторскую степень, не смогла получить оплачиваемую работу по специальности. Однако она не прекращала научную деятельность. В Колумбийском университете она работала с Энрико Ферми и Гарльдом Юри, которые в 1942 году ввели ее в Манхэттенский проект — создание атомной бомбы. После войны Мария занялась магическими ядрами. Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Мария обнаружила, что особо высокой прочностью обладают те ядра, в которых число протонов либо нейтронов равно одному из магических чисел 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126. На основе этого факта она разработала оболочечную модель ядра. Как энергетические уровни атомных электронов группируются в электронной оболочке, так и уровни протонов и нейтронов в ядре группируются в ядерной оболочке. Ядра с полностью застроенными оболочками являются особо стабильными. Независимо от Марии, к таким же выводам пришел Ханс Йенсен в Германии, с которым они разделили Нобелевскую премию по физике. После смерти Марии Гепперт-Майер Американское физическое общество учредило награду в ее честь, присуждаемую молодой женщине физику в начале научной карьеры. 29 июня ⁇ Человек, сдвинувший Вселенную 29 июня 1888 года родился Александр Александрович Фридман. Русский математик и геофизик, создатель теории нестационарной вселенной, умер в 1925. -м. Александр Фридман разрушил древнейшую иллюзию вечной неизменности Вселенной. Этот человек был талантлив во всем. Он стал одним из создателей теоретической метеорологии и организатором службы погоды в России, оказал большое влияние на создание русского воздушного флота. Но главным его достижением стали работы в области космологии. В 1920-е годы во всем мире можно было по пальцам перечесть ученых, которые смогли понять общую теорию относительности Эйнштейна. Одним из них был Фридман. Применив теорию тяготения Эйнштейна ко всей Вселенной, Фридман доказал, что она не остается неизменной, а должна либо расширяться, либо сжиматься. Революции подобно этой не было в науке о Вселенной со времен Коперника. Даже Эйнштейн, сам порушивший немало догм, не сразу смог согласиться с выводами Фридмана и смириться с тем, что Вселенная постоянно изменяется. Да и сам Фридман относился к своей теории как к математическому курьезу. Он будто бы говорил, что его дело решать уравнения, а разбираться в физическом смысле этих решений должны другие специалисты — физики, астрономы. Спустя семь лет после этого открытия Фридмана и, увы, уже после его смерти, астроном Хаббл доказал, что галактики разбегаются и Вселенная расширяется. Так в первой трети 20 века был заложен фундамент современных представлений об эволюции Вселенной. Фридман прожил всего 37 лет и умер от брюшного тифа. 30 июня Тунгусский метеорит. Загадка XX века. 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменной Тунгуска в Центральной Сибири с ревом пролетел большой огненный шар. Его полет закончился взрывом в тысячу раз более мощным, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме. В течение нескольких ночей над Сибирью и даже в Европе наблюдалось свечение неба. К сожалению, война и революция помешали сразу начать поиски. Лишь спустя 19 лет на место катастрофы отправилась первая экспедиция под руководством Леонида Кулика. В невероятно трудных условиях удалось найти кратерообразную заболоченную впадину. В ее центральной зоне вся растительность была выжжена, а в радиусе 60 километров деревья повалены вершинами от центра. В эпицентре стояли голые прямые стволы с обрубленными ветвями. Возможно, метеорит взорвался на высоте 5-10 километров над Тайгой, однако никаких его осколков не нашла ни первая экспедиция, ни все последующие. В 2006 году российские и датские ученые, проведя химический анализ образцов древесины и почвы, показали, что их состав близок к составу материи кометы Галлея, определенному аппаратами Вега и Джотта. Возможно, Тунгусский метеорит — это ядро ледяной кометы. А в 2007 году группа итальянских исследователей объявила, что они нашли в 8 километрах от эпицентра место, куда рухнуло гигантское космическое тело. Это озеро глубиной 50 метров необычной конусообразной формы оно могло образоваться от падения тела массой около полутора тысяч тонн и диаметром около десяти метров возможно фрагмент тунгусского метеорита исследования дна озера продолжаются